На своих страницах поместил полный текст объявления о премии. Примечание. Если вдруг кто-то из читателей захочет обратиться к мистеру Рэнди, то его адрес можно найти как на страницах журнала «Наука и жизнь», так и в интернете. В этом заявлении очерчены основные условия, на которых я делаю предложение тем, кто претендует на экстрасенсорные, сверхъестественные или паранормальные способности. Так как заявки претендентов будут весьма разнообразны по своему характеру и объему, Для каждого заявления должны быть сформулированы свои специфические правила проверки. Тем не менее, все претенденты, прежде чем войти в любое формальное соглашение со мной, должны согласиться с предлагаемыми здесь основными правилами. По согласии претендент должен заявить, подписав этот текст в указанном месте, в присутствии государственного нотариуса и вернув подписанный текст мне. Перед тем, как начать какие-либо контрольные процедуры, обе стороны должны будут выработать соглашение о том, в чем должна состоять окончательная процедура проверки заявляемых способностей. Мы не можем изображать из себя судей. Схема проверки будет разработана только с участием претендентов. Перед началом переговоров каждый заявитель должен подать сведения о себе. Так как объем переписки может быть значительным, просьба прикладывать к письму конверт со своим адресом и маркой, или, если вы живете не в Соединенных Штатах Америки, просто конверт с надписанным своим адресом. Сейчас это предложение обеспечивается и гарантируется образовательным фондом Джеймса Рэнди ОФДР в городе Форт-Лордай, Флорида. Предлагаемая сумма постоянно растет. Вы можете запросить образовательный фонд Джеймса Рэнди о том, какого размера она достигла к настоящему времени. Я, Джеймс Рэнди, обязуюсь выплатить сумму один миллион сто двенадцать тысяч американских долларов. через образовательный фонд Джеймс Рэнди любому лицу или группе лиц, которая продемонстрирует любую экстрасенсорную, сверхъестественную или паранормальную способность любого рода при удовлетворительных условиях для наблюдения. Такая демонстрация должна происходить по следующим правилам и с учетом следующих ограничений. Первое. Претендент должен четко сформулировать заранее и согласовать с мистером Рэнди, какие именно свои силы или способности он собирается продемонстрировать. а также условия, предлагаемой демонстрации, ее время, место и другие детали, и что будет считаться положительным, а что отрицательным результатом. Второе, приемлемой будет считаться лишь действительная демонстрация заранее установленного характера и объема на совместно согласованных условиях, изложенных в этом документе. Третье. Претендент согласен с тем, что все данные любого рода